Глава 121. Усадьба Феодала. Усадьба, принадлежащая Феодалу, находилась в центре города, в месте, где пересекаются жилые районы, различные резиденции аристократов и торговый квартал. Если у Руси настроен серьезно, то такое расстояние мы преодолеем за пять минут. «Мреятно». Фран прикрыла глаза, подставляя лицо ночному ветерку. Ветер на самом деле был холодным, но Фран, надетый в сет черной кошки, имел защиту от холода, так что ей было в самый раз. «Хорошо, что сейчас ночь». Мы мчались на максимальной скорости, да еще и использовали воздушный прыжок посреди города. Днем мы, мы были у всех на виду. Хан, ворот типа добирались. Конечно же, ворота усадьбы были как следует закрыты. Перед ними стояли охранники, похожие на солдат, и они внимательно осматривались вокруг. Как бы нам получше организовать встречу с феодалом? Попросим тех стражей. Да ну, они ни за что не согласятся. Девочка из катера Ангаде, которая пришла посреди ночи на неназначенную встречу, Но вот так согласится на встречу либо нейратный добряк, либо ликонщик со скрытыми мотивами. "Тот-то, попросим фортезаттио". Вот как произнёс я. Сказать, что ну очень нужно встретиться с их высочествами. Ну непонятно, разрешат ли в такое время, но это единственный нормальный способ. Так что попробуем. Чтоб не выглядеть подозрительно, франс спокойно подошла к воротам. Охранники, похоже, задумались, почему этот ребёнок гуляет ночью один. Смотрят на франс подозрительно. Наребёнок в такое время. Скажете, чего тебе? Отлично. Они как минимум не собираются её тут же прогнать. Мне пришлось встретиться с тёстрысями. Это не перепутал место. Здесь находится усадьба уважаемого феодала. Не перепутала. Они остановились здесь. Э, да здесь останавливаются только рыльские семьи, аристократы. Хватит уже дурачиться. Давай-давай, пора домой. Детям уже пора в баньке. Неплохие эти парни. Мидно, что не издеваются. А действительно переживает за ребёнка. Форт и статья. Должны быть здесь. Друзья. Хм? Кто? Погоди. Вроде бы у кого-то из крайской семьи Фириоса. И вправду такие имена. Действительно. Но не может же это дитя дружить с ними? Вроде бы они что-то такое говорили. Эй, девочка. <кхм> Эй, девушка. Не назовёте ли вы своё имя? Эм... Фран. Точно. А, подождите немного, пожалуйста. Мы ждали, пока страж проверит, действительно ли это Фран. И вот 30 минут спустя. Фран, ты пришла нас проведать! Я так рада, ты пришла в кости! Да, я тоже рада! А мы слышали новости, на кулинарном конкурсе продаётся твое уникальное блюдо! Наши подчинённые говорили, что очень вкусно, я бы тоже очень хотела попробовать! Так приходите купить в лавке! Такие радости недоступны королевской семье. Мы не можем открыто сказать, что нам не нравится еда, которую готовят здесь, да и вечно нужно проверять, не отраблены ли. Ну да. Для принцы и принцессы сложновато пойти в город за покупками и развлечениями, в символе после того, как их пытались убить. Мало ли что случится в городе. Камергер Сельц, стоящий рядом с близнецами, сделал недовольную гримассу. Так-то можно по секрету съесть сейчас вот. О, это знаменитые булочки с кори, да ещё и до сих пор тёплые. Вообще класс. Да. Обязательно съем. Близнецы держат в руках булочки. Эй, а как насчёт проверки на отраву? Цель хоть и кривится, но ничего не говорит. А может, поню на которойм пробулочке рассказывал, есть цель? Ого, он и вправду стал удивлять Фран. Ну, у Фран нет причин травить принца и принцессу. Хмм, вкуснятина. Впервые ем что-то такое острое и вкусное. Я тоже, очень вкусно. Как непрескорно, действительно вкусно. Я рад, что булочки популярны. Не же королевской семье нравится всё. Всё-таки Каря не беззайдённа. Да, я могу понять, почему ты так считаешь, Фран. Ам... Фран торжествующе смотрит на этих троих, наслаждающихся булочками. Фран, нужно уже спросить о главном. Подсказал я. А? Эх, услышав похвалу в адрес Карри, она уже забыла о том, зачем мы пришли. Феодал, приходилось с вами встретиться. Верно. Что-то случилось, Фран? Честно говоря, у меня есть просьба. Ух ты, какая! Постараемся ее выполнить. Хочу видеться с Феодалом. С господином Родосом? Зачем? Завтра произойдёт переворот. Что? Переворот? В каком смысле? Услышав о перевороте, конечно же, он не смог удержаться. Сельт включился в разговор. Франсиям объяснила о том, что второй сын Феодала в сговоре с алхимиком готовит переворот, и что они используют для этого еду с лавки третьего сына, и о том, что обидцу жена нет. Как только Франда закончил рассказ, Сельт сорвался на ноги. Сельт, сейчас же лично встреться с господином Родусом. Слушаюсь. Но ведь это Похоже, у них нет и крупиц и сомнений. Они безоговорочно верят словам Фран. Тебе, конечно, верим. К тому же, изображения, сделанные у Руси, только подтверждать все это. За такую ложь могут запросто повесить. Да и зачем тебе врать о таких вещах? В общем, Сэль пошел навстречу. Да, уж королевская семья. Не прошло и пяти минут, как феодал лично пришел сюда. Вы звали меня принц Фурт, принцесса Саттия? Да, для начала познакомим вас. Это наш близкий друг. «Искать о приключении Фран, приятно познакомиться!» Фран приветственно подняла руку, и Феодал богословно кивнул. «Хоть он из весьма благородной семьи, не сердится на такое приветствие. Вот оно влияние королевской семьи. Ведь если проявить плохие манеры по отношению к другу их высочеств, можно ощутить на себе весь их гнев». «Хм, <coughs> я Феодал Боро Боро Ротес, Крайстон. Так по какому же поводу меня позвали? Чтобы нас познакомить?» «Нет, не для этого. Чтобы вы выслушали ее рассказ». Хорошо. Хоть он и отлично сдерживал свои аристоклические замашки, все же на мгновение его брови поднялись вверх. Наверное, в душе он весьма удивлен происходящим, но держит себя в руках и зареточился на рассказе Фран. «Речь о ваших сыновьях, втором и третьем». «Об руки выньте?» «Да». Фран повторил Феодолу все, что рассказал перед этим. Конечно, он не мог поверить в то, что его собственные дети планируют переворот. «Глупости! На каких основаниях вы такое утверждаете?» Не раздумывая, он начал кричать на Фран. Это правда? Это доказательство у вас есть? Не обращав внимания на принц и принцессы, он вскочил с кресла, продолжая кричать. О, Ростя! Что вы делаете? Всё хорошо, господин Родос. Не противитесь этому. Но но ведь это, смотря на изображение переданной магии у Руси, Федел нахмурился. Это не то, что он мог принять. Для него это не доказательство. Разве я могу поверить таким доказательствам? Но эта девочка знает, как выглядит драс На да аресте в этом году действительно больше, чем обычно. Борчит себе под нос. Что думаете, господин Родос? Всю городскую стражу вот так просто не уберёшь. Да это казаться недостаточное. Но если у них получится, и завтра произойдёт переворот. Я бы хотел спросить у вас, вашего высочества. Вы верите этой девочке? Вот как. Седал опустил голову и задумался. Наверняка в его голове сейчас ещё то противостояние. мера в своих сыновей подозрение пусть они из другой страны но разве можно прегнорировать слово принца и принцессы или же его долг принять их слово на веру к тому же можно ли верить изображениям сотворённым магией ещё непонятно от кого и вот он принял решение хорошо я прикажу ночной страже не задерживаться нави доказательств недостаточно поэтому их нельзя арестовать но можно взять под конвой и привлечём больше стражи чтобы разыскать алхимика Зырайса и если среда Мы дотим вам и наших стражей. Постёх немного, но лучше, что сейчас действует как можно больше охраны. Хотелось бы сразу задействовать побольше стражи и арестовать брука остальных. Но что поделать? Будем использовать что есть. Да и стражи принца с принцессы произнесли к поиску. Хорошо. Куда вы? Он накрикнул Франк, поднявшийся с места. Наверное, он думал, что надо ждать здесь. Ну, это досадство. Ходить Йил Стрит, хоть, хоть Зарайсе. Кого бы мы не поймали, Будет неплохо. Хорося, полагаемся на твой нос. Ну, мы пошли.